Тогда же и там же. Палуба фрегата «Медуза». Когда выловленный из воды неизвестный летчик назвал свои имя и фамилию, Сергей Младший сразу понял, с какой целью посредник так настойчиво толкал «Медузу» в этот угол Средиземного моря. Встреча с берберскими пиратами и торговый чё с постоянком детей Тюлиня с целью усилить аквилонию представительницами расы прирожденных мореходов оказались всего лишь попутными задачами, а Антуан де Сент-Экзупери изначально был основной целью. Младший прогрессор еще не знал, каким именно образом им понадобится автор «Маленького принца», но был уверен, что этот человек тут не только уместен, но и прямо необходим. Поэтому, коротко поприветствовав нового прибывшего и пожав ему руку, он полуобернулся и сказал Бьорк, чтобы сюда позвали Ванессу Блохину Нуари. Старшая жена доктора Блохина на этом корабле единственный человек, говорящий на французском языке, для кого имя Антуана де Сент-Экзюпери — не пустой звук. Но не потребовалось, потому что она сама вместе с мужем поднялась из трюма, где у доктора был обход раненых сазией, а она сопровождала мужа, исполняя при этом роль секретаря. «Мадам Ванесса», — сказал Сергей-младший, — «позвольте представить вам Антуана де Сент-Экзюпери, который только что буквально свалился к нам на голову прямо с небес. Но в первую очередь Сергею Александровичу необходимо провести медицинский осмотр этого человека», и убедиться, что, выбрасываясь с парашютом с падающего самолета, он не наделал себе дополнительных травм, которых у него и без того достаточно. Ванесса немного обалдела, посмотрела на младшего прогрессора, потом на незнакомца в пилотской экипировке, но, видимо, уловила сходство с известными ей портретами и улыбнулась. «Разумеется, Серж, все будет в лучшем виде. Дорогой, идем, у нас будет много работы». — сказала она по-русски и быстро защебетала по-французски, приглашая пациента пройти в медицинский кабинет. Когда они ушли, Сергей-младший сказал. — Ну что, товарищи и господа, вот и еще один человек в нашу команду. — А что, Сергей Васильевич, этот господин так важен? — спросил адмирал Толбузин. — Помните, Никифор Васильевич, я вам как-то говорил слова. Мы ответственны за всех, кого приручили, незримо начертанные на наших знаменах, — спросил тот. Так вот, изначальный автор этого лозунга только что стоял перед вами. Это весьма опытный, битый и поломанный жизнью человек, который еще многое сможет совершить, если дать ему прийти в себя и поставить задачу, соответствующую его талантам. Первое, что мне приходит в голову, это роль летописца Аквилонии. Сергей Петрович ведет дневник, сеньор Демиана ведет корабельный журнал, но ни у кого у нас нет литературного таланта, чтобы изложить все в художественной форме. А этот человек подобным даром наделен в полной мере. Необходимо, чтобы будущие поколения могли прочесть его книгу и узнать, как все начиналось. Впрочем, это так, задумка на будущее. Для начала мессии Антуану предстоит многое узнать о себе и этом мире, и очень многое принять всей своей душой. «Да, это так, Сергей Васильевич», — кивнул адмирал. «Но сейчас я с вами хотел говорить не об этом». Мадам Агнеса спрашивает, почему вы не даете ей и другим сестрам Бенедиктинкам никаких заданий. Они тоже хотят быть причастными к Божьему замыслу и вносить в его воплощение посильную лепту. Знаете что, Никифор Васильевич, сказал Сергей младший, этот разговор, как мне кажется, просто неприлично вести в торопях. Сейчас мне нужно отправляться на берег, ибо мы и так подзадержались с этим делом, встречая миссия Антуана. Давайте продолжим нашу беседу, когда я вернусь и только втроем. «Вы, я и мадам Агнеса. Есть у меня по этому поводу кое-какие соображения, которые еще надо обсудить и довести до уровня конкретного предложения. А уже с ним можно будет обращаться к нашему аквилонскому правящему совету». Толбузин перевел эти слова Агнесе Дежиньяк, так и в ответ, сделала реверанс и коротко сказала «Ви, монсеньор».